Гнет тайны. В конце концов, я человек. Странная жизнь настала у Сережки. Он был свободный человек. Ни уроков, ни домашних заданий. Свободен, как птица. Куда хочешь, туда и лети. Электроник каждый день приносил дневник с новыми пятерками. В программисте-оптимисте то и дело мелькала фамилия Сыроежкина. На уроках ребята только и ждали того момента, когда Сыроежкин получит слово и удивит их. Как-то «Электроник» в изложении о зоопарке перепутал живого слона с шахматной фигурой и написал, что слон пошел на h8. Все сочли это остроумной шуткой. Галина Ивановна часто ставила в пример Сережу. В последнее время он сидел очень внимательно, не шептался, не заглядывал в чужие тетради, не опаздывал на уроки, словом, был самым прилежным учеником. Макар Гусев во время таких хвалебных речей оборачивался к Сыроежкину, подмигивал ему, и смешно дергал свой воротник, за что всякий раз получал замечание. «Гусев, не вертись!» Никто в классе, кроме Макара и электроника, не понимал этой маленькой пантомимы. Однажды они столкнулись нос к носу в чужом дворе, и Гусев, как всегда, стал склонять на все лады фамилию Сыроежкина. Неизвестно, что произошло с тишайшим электроником, только он вскочил на бетонный бортик лестницы, и в то же мгновение Макар ощутил, что он висит в воздухе. Мальчишки, пробегавшие мимо, остановились как вкопанные и не поверили своим глазам. Незнакомый худенький паренек держал за шиворот известного забияку Макара Гусева. Держал без всяких усилий в вытянутой руке, словно провинившуюся кошку, и очень спокойно говорил. «Я человек вежливый. Я не дерусь. Учти. Не задирайся. Переходи улицу при зеленом свете. Изучай математику». Макар беспомощно дрыгал ногами, шипел, как самый настоящий гусь, всхлипывал. «Буду изучать». Наконец электроник медленно опустил руку, посадил забияку на ступеньку. Минуты три приходил Макар в себя. Никогда в жизни он не был в таком ужасном, непонятном положении. «Ты что, сыроежкин, железный?» пробормотал изумленно Макар. «Ну ладно, мир!» И он протянул руку. «Мир!» — согласился электроник и помог Макару встать. «Нельзя уж и пошутить!» ворчливо сказал Макар. «Ладно, больше никаких сравнений не будет». Он дружески ткнул электроника в бок и потряс рукой. «Ого, да у тебя стальные мышцы! Я отбил себе кулак!» «И давай не вспоминать про этот случай с телескопом. Если хочешь знать, после тебя я сам посмотрел в него и чуть не ослеп». «Эй, вы!» — крикнул он свидетелям. «Чего уставились? Не видели, что только как тренируется чемпион по штанге? А ну подходи, кто хочет испытать силу!» Желающих помериться силой с чемпионом не нашлось. Так был установлен мир, о котором не знал даже виновник происшествия. Сыроежкин, конечно, заметил, что Макар переменился, но он решил, что это дань уважения его математическим способностям. Еще бы. Недавно даже профессор забегал к нему, просил решить задачу по физике. Сергей иронически посмотрел на приятеля и важно сказал. «Вот что, дорогой профессор, знаешь, сколько знаний хранит память человека?» «Целую библиотеку в тридцать тысяч книг. Неужели у тебя меньше?» «Задаешься?» — обиделся профессор. «Надо развивать свою память», — ответил Сыроежкин и захлопнул дверь. Он опасался, что профессор войдет в комнату и увидит электроника. «Что не говорите, а это приятно, даже если тебя считают задавакой и знают, что ты можешь щелкать, как орехи, любые задачи». Слава приходила к Сыроежкину сама собой. Даже не приходила, прилетала, горцевала впереди него на вороных конях, трубила в фанфары и словно тень не отставала ни на шаг. Звонил в школу тренер со стадиона и просил передать, чтобы Сыроежкин обязательно записался в их секцию. Учителя при встрече говорили Сережке что-нибудь приятное, хорошее. Спартак Неделин, гордость всей школы, окликал Курносова-семиклассника и здоровался с ним. Даже задумчивый Виктор Попов спросил у него, не увлекается ли он музыкой. И Сыроежкин сразу забыл, как Попов однажды ударил его дверью по лбу. От такой громкой славы временами было просто жарко. Щеки Сыроежкина пылали, но он держался с достоинством. Если ему задавали неожиданный вопрос, он отвечал дипломатично. «Я подумаю, я тоже так считаю». Или же уводил разговор в сторону, рассказывая то, что узнал от электроника. И Сергея слушали внимательно. Он говорил об интересных вещах. Школьному физкультурнику Сыроежкин сказал, «Легкой атлетикой я решил не заниматься. Не хватает времени». И потом, это неверное мнение, что раньше люди были сильнее, а сейчас науки ослабляют человека. Недавно в одном музее взяли рыцарские костюмы и примерили на людей среднего роста. И все доспехи оказались им малы. Вот вам и разговоры, что были, мол, раньше силачи да великаны. Физкультурник, конечно, не согласился с Сыроежкиным и просил его подумать, но с удовольствием выслушал неизвестную ему историю. Даже спросил, откуда Сыроежкин знает про рыцарские костюмы. «Прочитал в одной английской газете», — сказал Сергей. «Забыл только в какой». Раньше Сыроежкин и не представлял, как он может легко и вдохновенно врать. Конечно, не про доспехи, о них он действительно читал в газете, но не в английской, а в «Пионерской правде», И дело не только в этой английской газете, сорвавшейся с его языка. Сыроежкин стал замечать, что иногда он врет там, где совсем и не нужно. Как-то Таратар встретил его во дворе. Остановил, поинтересовался, куда он идет. Сережка сказал, что спешит в магазин покупать полное собрание сочинений Бурбаки, знаменитых математиков. Ошел он на волейбольную площадку, где и очутился через минуту. Тут же соврал ребятам, что он решил сложнейшую задачу, хотя именно в тот момент над ней корпел дома электроник. Словом, Сережка стал ужасным лгуном. Он расхвастался до того, что объявил себя изобретателем Линкоса. И с того дня весь двор разделился на землян и гостей из космоса, которые вели бесконечные переговоры. Но если совесть Сыроежкина в такие минуты и молчала, то это не значит, что его жизнь была легкая и беззаботная. Никто и не подозревал, какие мучения свалились на нашего героя. По утрам, когда в школе уже прозвенел звонок и в классе скрипели мелкие перья, когда родители учеников были на работе, из подъезда десятиэтажного дома появлялась согнутая фигурка и спешила скрыться за углом. Солнце заливало ярким светом просторный двор и делало его еще больше. Дворники из змевидных шлангов поливали клумбы, деревья и асфальт, беззаботно чирикали на кустах воробьи, а Сережка, надвинув на самые глаза кепку, воровато оглядываясь, бежал со своего двора. Ему казалось, что сотни, тысячи распахнутых окон смотрят ему прямо в спину и торжествуют. «Ага, вот тот самый знаменитый Сыроежкин прячется от всего мира! Галина Ивановна, Таратар-Таратарыч, подойдите к окну и посмотрите на эту знаменитость!» Тогда вы, может быть, догадаетесь, что на второй партии рядом с профессором сидит совсем не настоящий Сыроежкин. Обман, позор, преступление. Да, в такие минуты Сережка чувствовал себя настоящим преступником. Тайна, о которой знали только он и электроник, вдавливала его голову в плечи, заставляла оглядываться, тревожно стучала в груди. Страшно было подумать, что обман раскроется. Сережка издалека разглядывал всех прохожих. Вдруг знакомый или, хуже того, учитель. Обязательно спросят, почему он не в школе. А если учитель идет с урока, и там ему пять минут назад отвечал электроник, что он подумает, увидев второго Сыроежкина на улице? И он часто шарахался в сторону от прохожих, а потом облегченно вздыхал. Показалось. А сколько трудов стоило сохранить тайну? Вечером раздался звонок у двери, и Сергей с испугом услыхал знакомый голос. «Таратар!» «Сейчас открою!» — крикнул ему Сергей и бросился в комнату. Электроник сидел за письменным столом и занимался сразу двумя делами. Решал задачи по алгебре и изучал английский язык, настроившись на учебную программу. Он, как и обещал, за одну ночь собрал внутри себя миниатюрный телеприемник. «Таратар, лезь в шкаф!» — трагическим шепотом закричал Сергей, но в ответ услышал формулы и английские слова. Тогда Сергей схватил электроника за плечи, толкнул в шкаф, запер на ключ и бросился к двери. «А я уже собрался уходить», — добродушно сказал Таратар, здороваясь с Сергеем. «Я убирался», — заявил Сергей. «Тут такой беспорядок». «Я на минутку», — продолжал учитель, кладя шляпу на стол и не замечая бледности Сыроежкина. «Ты мне говорил про сочинение Бурбаки, так я зашел посмотреть». Бледный отличник в одно мгновение стал Пунцовым. «Ой, я совсем забыл. Я отдал эти книги одному знакомому, своему дяде. Он доктор наук и как раз перечитывает Бурбаки». «Жаль», — покачал головой Таратар. Он протянул было руку за шляпой и отдернул ее. Рядом в шкафу что-то загромыхало. «Хм». Усы Таратара вопросительно вздернулись. «Там какая-то авария». «Кошка!» — нашелся Сергей. «У нас много мышей. Целый день ловит». «В шкафу?» — удивился учитель. «А что тут такого? Кошки видят в темноте». Колени Сергея дрожали, пока Таратар молча стоял у шкафа. Наконец он взял шляпу. «Тебе не попадет от мамы?» — спросил он. «Нет, она их ужасно боится». «Ну ладно, зайду в другой раз, когда твой дядя прочтет книги». Медленно, очень медленно учитель двинулся к двери а Сергей хоть и плелся за ним следом, но будто бежал 100-метровку. Так сильно билось его сердце. Закрыв дверь, Сыроежкин бросился на тахту и целую вечность лежал без движения, пока в шкафу снова не заворочился электроник. Он вылез из шкафа очень спокойный, так и не поняв, какого страха натерпелся его друг. Милиционеры тоже вызывали у Сыроежкина трепет. Он обходил их далеко стороной. Сережка прочитал в газете, что профессор Громов выступил с докладом на Конгрессе кибернетиков. И там, в этом докладе о самообучающихся машинах, прямо было сказано «К сожалению, мы не можем сейчас продемонстрировать оригинальную модель. Она будет показана позже». Значит, электроника все еще разыскивают. Начальник милиции, наверное, созвал своих быстрых сотрудников, приказал им «Найдите во что бы то ни стало электроника. Приметы. Курнос и нос. Синяя куртка. Под курткой вилка для включения в сеть. Особые приметы. Он лучший в мире фокусник, дрессировщик и математик. Проверьте всех отличников в школах. Что? В школе юных кибернетиков прогремел Сыроежкин? Опять этот самый Сыроежкин, которому делали рентген? Тогда он обманул нас, а теперь все ясно. Он прячет электроника у себя дома. Скорее всего, в шкафу. И тогда прощай, электроник. «Прощай, мой лучший друг». Нет, он постарается сохранить тайну. В конце концов, сколько в мире интересного и неожиданного из-за тайны. Инженер Смит и его друзья попали на необитаемый остров и не догадывались, что там, совсем рядом, живет могущественный капитан Немо. Если бы они знали об этом и надеялись на его помощь, Они бы не построили свое прекрасное убежище в скале, не вырастили бы урожай из одного зернышка и вообще не чувствовали бы себя изобретательными и сильными. А Том Сойер и Гек Финн? Тимур и Сергей барабанщик у Гайдара? Человек-невидимка, человек-амфибия? Да мало ли еще знаменитых героев, которые ценили и уважали тайну? И все-таки страх не проходил. Маленький противный комочек ворочался где-то внутри Сыроежкина. «Кажется, вот он уже рассосался, пропал, исчез. И вдруг резкая телефонная трель. И опять все сжимается внутри. Кто это? Что скажут?» И еще одна беда свалилась на Сергея. Он вдруг открыл в себе великую тягу к математике. Удивительно все-таки устроен человек. Только у него появляется возможность отдохнуть от формул и задач, как вдруг он чувствует, что они, прежние его мучители, и есть самое важное в жизни — И именно теперь, когда Сыроежкину вполне хватало и страхов, и забот, он обрек себя на новые терзания, твердо решив, что будет математиком-программистом. Не монтажником, не физиком, не астрономом, даже не фокусником или дрессировщиком, а математиком, ученым-кибернетиком. Как и электроник, он изучит все теории, теоремы и формулы, геометрию Евклида и Вселенной, язык линкас Небесную механику и все остальное, что только нужно для того, чтобы смело командовать электронными машинами. Но вот тут-то и получался заколдованный круг. Сережка был готов вернуться за свою парту и расправляться авторучкой с иксами и игреками. И не мог этого сделать. Он безнадежно отстал от всех. Проявил он смелость, и вместо похвалы пятерок посыплются двойки. Мало позора в классе, дома поднимется скандал. Нет. Пусть уж Электроник дотянет до конца четверти. А там лето, и он, Сыроежкин, все подучит, и первого сентября сам пойдет в школу. Так все и крутилось день за днем. Электроник завоевывал Сыроежкину славу, а тот слонялся по пустынным переулкам, вдоль реки или по глухим тропинкам парка. Просто так, чтобы убить время. Как-то набрел Сережка на эстраду, где Электроник в первый день их знакомства показывал фокусы. И хотя никого здесь не было, Серёжка, как осторожный лис, сделал большой круг и только потом опустился на скамейку. Задумался, вспомнил нехитрую песенку. «Шары, шары, мои голубые шары». Ему стало грустно. Сколько раз хотел он пойти на улицу геологов к дому три. Там живёт Майя Светлова, голубая певица. Встретить бы её на улице и сказать, «Извини, Майя, я не тот знаменитый фокусник». «Я просто Сергей. Я случайно узнал твой адрес и имя. И вот пришел». Сколько раз хотел Сережка именно так сказать, но не пошел. Он сидел на скамейке, грустил и ждал, когда кончатся в школе уроки и можно будет вернуться домой, к электронику, и стать другим человеком. Честно говоря, слава для него не так важна. Куда лучше погонять мяч, нырнуть в бассейн запустить с ребятами жестяную ракету или взлететь на качелях. У «Электроника» такие простые вещи как-то не получаются. Позавчера, например, не было последнего урока, и ребята повели «Электроника» играть в футбол. Поставили в ворота. А он, вместо того, чтобы ловить мяч, стал писать на штанге формулы. Когда вратарь прозевал третий мяч, терпение команды лопнуло, и его выгнали из ворот. Хорошо, что Сережка был дома и видел все это из окна. Как только электроник вошел в дом, Сережка сразу побежал на поле. Ох и разозлился он на электроника. Пять голов подряд забил. Не посрамил своего доброго футбольного имени. От этих воспоминаний Сыроежкин сразу повеселел. Он вскочил на эстраду и произнес речь, обращаясь к пустым скамейкам. «В конце концов, я человек. Я имею право давать задание машине, проверять ее способности» и тренировать на скучных уроках и домашних заданиях. Если тайна откроется и электроника разоблачат, то меня все поймут. Кто на моем месте поступил бы иначе? В конце концов, я человек.